Вот слова Августина. В дальнейшем он решает там же и второй вопрос, говоря о следующем месте бытия. «Сыновья Божьи, то есть Сифа, увидели дочерей человеческих, то есть Каина, и утверждает, что здесь речь идет не только об инкубах. Об этом сообщает уже ранее упомянутая глосса следующее. Не является недостоверным, что не о людях говорится в Писании» а об ангелах или неких демонах, восхотевших женщин и породивших гигантов. О том же говорится в глоссе к Исаии, где пророк предсказывает запустение Вавилонского царства и говорит, что там будут жить чудища. Вот его слова. «И страусы поселятся там, и будут там скакать полевые духи». Под этими духами надо понимать демонов. Поэтому Глосса продолжает. Полевые духи – это леши с жесткими волосами, являющиеся особой разновидностью демонов и называющиеся инкубами или сатирами. Глосса Кесаи, 34, высказывающаяся об опустошении страны Идумиян, притеснявших евреев, толкует. «Эта страна будет обиталищем драконов и пастбищем страусов, и демоны будут там встречаться». Подстрочная глосса разъясняет, что там будут встречаться чудовища демонов. Глосса же Григория Великого говорит, именуемые лешими являются теми, которые известны у греков под названием «пан», а у римлян «инкуба». Исидор Сивильский утверждает тождественность полевых духов с греческими «пан» и с римскими «инкубами», название которых произошло от «инкубаре», то есть «заниматься блудом». Он говорит об их погоне за женщинами и об их плотском соитии с ними, а также о том, что существа, просто называемые инкубами, носят у римлян название «блудливых фавнов. О них говорит Гораций. «О, Фавн, любитель убегающих нимф, ты легко ступаешь по межам полей и по бархату солнечных пашин». Апостол Павел изрекает, «Женщина должна носить покрывало на голове для ангелов». А многие католики толкуют это место в том смысле, что здесь надо под ангелами понимать инкубов. Беда, Вильгельм и святой Фома – Того же мнения, причина превращения демонов в инкубов и суккубов лежит не в чувстве наслаждения. Как духи они не имеют ни мяса, ни костей. Причина лежит в том, что они через порог сладострастия портят и человеческую душу, и тело, и этим делают их восприимчивее ко всем порокам» не подлежит никакому сомнению, что им известно о росте семени при известных небесных констелляциях. Люди, зачатые под этими констелляциями, с легкостью портятся с помощью чар. Перечисляя многие пороки, от которых Всевышний хотел бы уберечь свой народ и в которые были погружены неверные, Бог сказал, «Не оскверняйте себя ничем этим» ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас». Глосса о слове «народы» толкует. Демоны, вследствие их большого количества, называются народами. Они радуются каждому греху, и в особенности волшебству и идолопоклонству, так как при этом оскверняется и тело, и душа, и весь человек, называемый землей. Ведь все грехи, совершаемые человеком, не зависят от тела, кроме блуда. Кто блудит, тот грешит против своего тела. Пусть желающие просмотреть сведения об инкубах и суккубах возьмут, как указано выше, беду Вильгельма и Фому из Брабанта. Разберем возражение. Во-первых, касательно естественного, богом установленного размножения, для которого необходимо участие мужчины и женщины, надо сказать, что как таинство брака может пострадать с божьего попущения и через посредство дьявола, так по этой же причине может пострадать каждый любовный акт между мужчиной и женщиной, На вопрос о том, почему же непременно при любовном акте дьяволу позволено пускать в ход чары, а не при иных действиях человека, надо ответить так. Ученые приводят к этому много оснований, но о них мы поговорим ниже, когда будет речь о божьем попущении. Пока достаточно указать на уже упомянутое основание о центре силы демонов в чреслах людей. Ведь среди всех видов борьбы, борьба со своей похотью тяжелее всех. С ней вечно кипит борьба, и победа редка. Если из этого делать заключение о том, что это обнаруживает большую силу дьявола по сравнению с силой Творца в области супружеских действий, установленных Богом, но имеющих препятствие своего свершения со стороны дьявола, то это неверно. Ведь демон приступает это Божье установление не силою, совсем напротив. Он ничего не может сделать без Божьего попущения. Это скорее указывает на его слабость. Во-вторых, совершенно верно, что зачатие человека является действием живого тела. Если же утверждается, что демоны не могут дать жизни, так как она изливается из души, то это тоже совершенно правильно но только потому, что жизнь изливается материально из семени, и демон, как инкуб, может с Божьего попущения ввести его с помощью совокупления».